Аим Джейл Канова, 8 лет Смайлики Девочки Аим снились принцессы из разных мультфильмов Длинноволосая Рапунцель и Эльза-волшебница Но еще во сне были слышны и незнакомые голоса. Она никак не могла понять, из какого мультика эти герои. А это были герои-спасатели. А им чувствовала боль в груди и по всему телу. Ей было тяжело дышать. А эти спасатели кричали ей «Дыши! Дыши!». Они еще раз надели на нее маску и боли прошли. Она уже ничего не чувствовала и словно летала на облаках. А облачка были такие нежные и пушистые. Ветер развевал ее длинные волосы. Она была счастлива. А потом она услышала еще один голос. Она его узнала. «У нас все будет хорошо. Ты у меня сильная. Это все пройдет, ты победишь». Такое испытание дается только сильным и добрым людям. Всевышний любит тебя, и он сам исцелит тебя. Надо только верить и не сдаваться. А им открыла глаза и увидела маму. В ее взгляде читался страх, печаль, грусть, тревога. Но еще девочка увидела в нем любовь, надежду, веру и огромную силу. В стенах онкоцентра время проходило очень быстро. Пролетали дни, недели, месяцы. Все это время им непрерывно лечилась. Проходила разные процедуры. Ей было и больно, и тяжело, но она не сдавалась. Она боролась за жизнь. Она хотела жить. В больницу ее положили в августе. И из окна палаты она наблюдала, как природа меняет свои цвета И переодевается в разные одежды. Еще она заметила, что и у природы бывает разное настроение. Она то смеется, то грустит, то плачет, как и Аим. Как и природа, девочка тоже менялась. Уже не было ее любимых длинных волос, все ее принимали за мальчика. Болезнь разделила ее жизнь на до и после. Но она не сдавалась. все время повторяла «Рак боится сильных, а я самая сильная». А им было грустно в больнице. Она хотела в школу, к одноклассникам, к семье, к родным. Она хотела домой. И в один прекрасный день она загрузила на телефон Инстаграм и назвала свою страницу «Аимка», нижнее подчеркивание, «стар». Там она нашла много друзей. Они все поддерживали ее добрыми словами. Ей написали волонтеры Галина и Татьяна. Они пришли в больницу и научили ее валять смайлики из шерсти. У Аэм здорово получалось, и волонтеры помогали ей продавать эти смайлики, брелоки и брошки. Ее смайлики путешествовали по всему миру. Занимаясь любимым делом, Она и не замечала, как проходит время, а деньги от проданных смайликов она копила на лекарства. Все это время а им помогал один добрый волшебник со своими феями. Они доставали для нее разные лекарства. И вот в очередной раз ей понадобилось волшебное зелье из далеких стран. Врачи-спасатели отправили письмо волшебнику с просьбой. «Дорогой, добрый волшебник! Нашей крошке Аим нужно доставить самое волшебное зелье!» «Спасибо!» И в тот момент перестали летать самолеты. По всему миру объявили карантин из-за эпидемии коронавируса. Люди перестали общаться, не выходили из дома, потому что боялись заразиться опасной болезнью. Несмотря на такую сложную ситуацию, Добрый волшебник со своими феями продолжали работать, чтобы спасать жизни онкобольным детям. Они достали волшебное зелье и привезли его девочке. И в один прекрасный день им проснулась, чувствуя себя счастливой. На этот раз она увидела вокруг счастливые лица и с этого дня пошла на поправку. а им, наконец, вылечилась. У нее начали отрастать волосы, она становилась красивой, и здоровой девочкой. Каждый день она не забывает благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он послал ей волшебника, фей, врачей-спасателей и столько добрых людей на ее нелегком пути. Она мечтает встретиться с волшебником, и подарить ему свои любимые смайлики. А имкины смайлики путешествуют по всему миру. Про них и про ее выздоровление знают люди в разных странах. Заработанные деньги она уже не тратит на свои лекарства. Она отправляет их больным детям и нуждающимся семьям. Еще она мечтает построить многоквартирный дом. обеспечить жильем бездомных бабушек и дедушек и стать для них доброй феей. Вот такое произошло с Аим необыкновенное обыкновенное чудо по воле Всевышнего Аллаха.